Глава 33 Летный полигон. В этот раз на поле работала только Цебра. Генерал Нарт, командор и Малет наблюдали за испытаниями новых летных образцов из диспетчерского пункта. Вот результаты предварительных испытаний. Помощник Брука передал генералу плоскую пластину. Протоколы? Там же. Нарт засунул накопитель в карман кожаной папки и перевел взгляд на экран. Зердан у его ног тяжело вздохнул. Дракону было скучно сидеть в тесной комнате, и хотелось как можно скорее вернуться в дом Айоли. Нарт разделял чувства дракона, но это никак не отменяло долга Гайнара перед армией и Гайном. «Вы долго планируете пробыть на Эйброне?» «Как бы, между прочим?» – спросил Брук. Гайнар вел себя на удивление тихо. Командор рассчитывал, что генерал устроит массовую инспекцию, проверит все, от секторов испытаний до бухгалтерии. Но вместо этого Дендрогон обходился точечными, ничего не значащими проверками. Это Брука настораживало. «До конца испытаний», – не отрывая взгляда от экранов, – произнес Нарт. «Мне нужно убедиться, что следующие образцы будут на Эйброне в безопасности». «Образцы чего? У меня нет протоколов для принятия новой техники», – насторожился командор. Малет бросил быстрый взгляд на генерала, но что-то спросить не осмелился. «Протоколы придут только после моего утверждения. На наших трех основных испытательных площадках завелись шпионы». Брук про себя выругался. Ему только этих проблем не хватало на Эйброне. «Нет, ни шпионов. Возни секретными образцами. Ни пользы, ни дополнительного финансирования они не приносили. А вот проблем с испытаниями было всегда больше, чем достаточно». «Позиция 10». Он дал приказ на арт-капитану Цебры, когда пилоты заняли позиции. Машины поднялись под защитный купол. В любой другой день генерал напряженно следил бы за ситуацией на полигоне, но сейчас он не видел того, как профессиональная его команда выполняла групповые маневры. В голове Гайнара крутились две мысли. Как можно скорее покончить с делами и что приготовить на ужин? Последняя мысль увлекала мужчину больше, чем фигуры высшего пилотажа. Амина. Амина и Сабая сидели на террасе любимого кафе. До начала дежурства оставалось чуть меньше часа. Сабая пила сладкий ванильный кофе. Амина свой выбор пока не меняла. Кофе оставался таким же черным, как и раньше, но уже не вызывал у девушки столько ненависти. «Я могу тебе поздравить с пройденными тестами?» – хитро прищурила глаза Ура. «Подожди поздравлять», – махнула головой Амина. Еще собеседование и тестовые игры». «За собеседование можешь не переживать», хохотнула собая. «Если Гринк одобрил тест, значит, собеседование пройдешь. Игры – другое дело. Говорят, Гринг и хочет провести на спутнике». Амина пожала плечами. Она не знала, где планировалось проводить игры. До этапа собеседований эта информация не обсуждалась. Наверняка лейтенант знала только о том, что сценарию твердят только накануне испытания. «Посмотрим, как оно будет. А где Ванита?» «Не знаю. Вроде у нее какие-то дела» хохотнула Ура и подмигнула подруге. «Она такая красивая!» «Ванита?» «Да нет, Ванита тоже хорошенькая. Но я про эту Айоли». Амина повернула голову в сторону, куда смотрела подруга, и тоже залюбовалась. Айоли шла в сторону их террасы. Волосы собраны, высокий хвост, ровная спина. Синий наглухо застегнутый жакет придавал образу строгость, а длинная шелковая юбка подчеркивала женственность. Амина заворожённо наблюдала, как Айоли поднялась на террасу, купила стаканчик кофе и ушла в сторону учебного сектора. В груди тихонько шевельнулась зависть. Правда, исчезла она так же быстро, как и родилась. И правда красивая. Жаль, ненадолго она с нами. Даже знакомиться не хочется. «Почему? У нее же контракт». «И что?» – фыркнула собая. «Это же Айоли. Как только приказ от отца получит, что пора замуж выходить, так и сбежит. Как думаешь?» Они добровольно в гаремы идут? Не знаю. Амина одним глотком допила кофе. Я бы не пошла. Девушки посидели еще несколько минут. напад пад Амины пришло сообщение с датой и местом собеседования. Девушка сама не заметила, как сморщила нос. Еще неделю назад она мечтала увидеть эти строчки у себя на коммуникаторе. А сейчас что-то изменилось. Но что именно изменилось, она еще не поняла. Пойдем. Самбай дотронулась до плеча Амины. «Там вроде как Гайнар проверки устраивает. Не хочу опаздывать». После упоминания о Гайнаре Амина дёрнула плечами. Эта раса ей всегда нравилась, но генерал Дендроган, как и его дракон, впечатление оставлял исключительно жуткое. Айол. Достобачтенная Фи снова закрылся у себя в кабинете. Связь с поверенным была до боли в печи неплохая, но приходилось мириться с обстоятельствами. «Какие новости, Наэль?» Я со всеми договорился, как только ваша наложница покинет Эйбран, команда Гала ее перехватит и доставит домой. Договор выслал. Фаро довольно улыбнулся. Самая сложная часть плана была почти реализована. Гала согласился доставить груз. Остальное решалось с помощью денег и терпения. Денег у Фаро было достаточно, а его терпение в последнее время подводило. Об этом тонко свидетельствовали пятна крови, на рукаве белоснежной рубахи. Нарт. Генерал посмотрел на часы. К тому времени, когда учения закончились, циферблат показывал три. Он, командор и его секретарь вернулись в центральный сектор базы. Брук спешил на еженедельное совещание. Руху остался сопровождать генерала. Конечно, сопровождение Нарду не требовалось, но по статусу было положено. Своего секретаря Нарт не взял на эйбран посчитал это лишним. Хотя сейчас жалел, что не на кого переложить часть бюрократических забот. Когда Брук скрылся за очередным серым зданием, Нард бросил быстрый взгляд в сторону учебных корпусов. Хотел увидеть Нарель. Желание предсказуемо не сбылось. Как раз сейчас у девушки в самом разгаре была лекция. <связь> Рыкнул дракон и пнул Нарда под колено. «Хотите посетить учебные корпуса?» Поинтересовался Руху. «Не сегодня». Ответил Нарт. Где сектор связи? Через три квадрата. Кар Нарт кивнул, несмотря на желание пройтись и размять ноги. От нескольких часов в наблюдательном кресле мышцы окаменели и неприятно ныли. Но Кар экономил время. Генералу очень хотелось успеть встретить Айоли после занятий. Дракону было проще. Зердан вытянул шею, встал на задние лапы и взмахнул крыльями. Генерал проводил питомца завистливым взглядом и сел в Кар мастер Вихари хотел с вами встретиться сообщил секретарь когда кар поднялся в воздух он сказал зачем нет усмехнулся секретарь он же джагонец но ну, значит встречу нарт кивнул ему стало любопытно зачем заместитель командора хочет его видеть руху сделал пометки в планшете кар завис возле нужного здания центр связи эйбрана Клацанье дракуних лап, казалось, полностью заглушила монотонный шум приборов и тихие разговоры. Тяжелая аура легла на плечи всех обитателей здания. Амина этот тяжелый взгляд почувствовала сразу, как только генерал Дендраган и его ящер пересекли пропускной пункт. Почувствовали приход генерала и другие офицеры. Амина заметила, как собая сутулилась, а вот Ванита, наоборот, расправила плечи и выставила грудь. Ничего ее не изменит. Тихонько усмехнулась Ура и подмигнула Амине. Настроение у девушки сразу поднялось. Она попыталась сосредоточиться на работе, пока на экран приборов не упала почти черная тень. Ванита со своего места наблюдала, как Дендрагон подошел к Амине. Венерианка фыркнула про себя, попыталась отвести глаза в сторону, но не смогла. Гайнар ей определенно нравился. Огромный, сильный, с вертикальными зрачками и узором яркой чешуи на шее. Он вызывал в ней просто животное желание отдаться здесь и сейчас. Или так на нее действовал интерес генерала Камини. Она и мысли не могла допустить, что скромница Льюис, помешанная на мечте стать штурмовиком, может заинтересовать кого-то вроде Дендрагана. Но именно ей первый генерал протянул проверочную карту. Ванита заметила, как тряслись у подруги руки, и усмехнулась. Она знала, Гайнары не терпят слабых, даже своих женщин заставляют выходить на арену. Венерянка еще раз осмотрела генерала, прикидывая, смогла бы она его победить в бою или нет. Где-то на моменте, когда в фантазиях Венерянки Гайнар уложил ее на спину, Дендраган подошел к ее столу с аналогичной карточкой. Протокол А7. Он дал короткий приказ Гайнар. Он не смотрел на Венерянку. Ванита не могла понять, делает мужчина это специально или чтобы не расстраивать Амину, с которой, по мнению венерианки, у него точно что-то было. Ванита протянула генералу карту и улыбнулась. «Прошу, светлых суток», – кивнул генерал и забрал отчет. После этого такие же карточки с разными протоколами были розданы остальным. Нарт с трудом дождался, пока все файлы будут загружены, а в ухе не прозвучит команда техника. Все готово, генерал. Дайте мне сутки». Нарт чуть-чуть расслабился, снова посмотрел на время и решил, что может себе позволить послушать лекцию по истории. Зердан будто подслушав мысли своего хозяина, радостно ухнул и побежал в сторону выхода.